Глава 12.4. Что это было? прошептала я, когда вновь обрела дар речи. Удав перестал гипнотизировать бедного кролика, и я обессиленно откинулась на спинку стула. Ощущение такое, будто меня держали за горло. Внушение. невозмутимо ответил Дархан и продолжил есть свою кашу. Вы, ты? Зачем? выкрикнула я готовая надеть тарелку на голову этому каперфильду для твоей же безопасности лиза прикрыл он глаза пойми ты мы не на курорте все очень серьезно это было сказано так проникновенно что вся моя воинственность улетучилась я молча кивнула удивленная такому повороту неужели все настолько серьезно что меня могут отравить да я после этих слов буду бояться даже воду пить». «Помни о безопасности. Я отвечаю за тебя, Элиза», прозвучало удивительно искренне. Я смутилась от таких нежных интонаций. Он как будто всерьез и по-настоящему за меня переживает. «Но ты ведешь себя крайне безответственно», упрекнул меня Даркхан, и все смущение, как корова, слезала. «Вчера я оставил тебя на 20 минут». Ты наелась до отвала и заснула прямо в кресле. До этого ты подорвала магистра и чуть не разнесла собственный особняк. Лиза, если так пойдет и дальше, мы просто не доедем до арены, потому что ты снова влипнешь в неприятности». Я почувствовала себя шкодливым котенком, которого и на минуту оставить нельзя. То елку опрокинет, то на диван нагадит, то на люстру запрыгнет. «Стоп!» он сказал слово арена если бы у меня были уши я бы прижала их к голове воображение нарисовала боксерский ринг на котором участники турнира устроят бои без правил в кожаных трусах пусть императором станет обладатель самого крепкого удара и самой крепкой попки подсказал ехидный внутренний голос я покрепче сжала челюсти чтобы не сболтнуть лишнего «Сегодня будет первый тур», – снизошел до объяснений тик-так. Даже ложку с кашей чинно отложил в сторону. Правильно, негоже претенденту на трон разговаривать с набитым ртом. Он представляет из себя серию дуэлей. Побеждают лишь сильнейшие, коих останется трое. А, так вот почему император сказал, что большинство сегодня покинут турнир. Три четверти отсеются сразу на подходе к трону. Хм. Тогда зачем всех их заселили в резиденцию всего на одну ночь? А девушки тоже должны будут сражаться, безо всяких шуток уточнила я. Тик-так издал сдавленный звук, изо всех сил удержав в горле смешок. Он поспешил замаскировать смех кашлем, прижал кулак к губам, но кого этот клоун пытается обмануть, я же вижу, что он ржет. «Это не обязательно, но я бы посмотрел на такой раунд», — проговорил он сквозь прорывающиеся смешки. «Вот станешь императором и издашь какие хочешь законы», — фыркнула я. «Зачем нужна невеста, если она не сражается?» — задала я риторический вопрос, но Даркхан решил на него ответить. «Девушка должна не сражаться, а стоять за спиной Даркхана и поддерживать его», — посерьезнил Ментос как магически, так и духовно. «Угу, подавать патроны, пока он отстреливается», закатила глаза я, вспомнив известный пример из интернета. Благо, Даркхан не расслышал, что я там бубню себе под нос, а потому не стал задавать вопросов об огнестрельном оружии. «Элиза», со всей серьезностью обратился ко мне Ментос. «Послушай меня», протянув руку, Он неожиданно накрыл своей широкой ладонью мои пальцы. «Я буду вынужден оставить тебя там одну на час или два. Пожалуйста, будь предельно осторожна. Ничего не ешь и не пей!» По слогам произнес он. Магического внушения я не ощутила, а вот давление на психику очень даже почувствовала. «Тебя будут расспрашивать». Но ты не отвечай. Помни, ты не обязана никому рассказывать о себе и своей магии. Эти девушки знают, что вылетят с турнира, а потому могут попытаться сорвать на тебе свою злость. Не поддавайся на провокации и помни, никто не посмеет тебя тронуть», проникновенно произнес он, заглядывая мне в глаза. «Х-хорошо». Рассеянно кивнула я и поняла, что вообще не хочу никуда ехать. Можно мне остаться дома, а он уж как-нибудь сам там справится. Когда с завтраком было покончено, в дверь снова постучали. «Первый тур состоится через три часа», – отрапортовал дворецкий, и у меня внутри все похолодело. «Ментос, я надеюсь, никого не убьют», – сглотнула я вставший в горле ком. «Если только случайно», — вздохнул потемневший лицом Даркхан. Он решительно направился в спальню, будто у него там срочные дела. «Минуточку. Я еще не все выяснила». «А мне обязательно с тобой ехать?» — спросила я у Даркхановой спины. «Да что же это такое?» Я поспешила за ним. Стоило мне войти в спальню, как все вопросы вылетели из головы. Ментос уже успел сбросить с себя пижамные штаны и теперь стоит у шкафа, сверкая своим нижним бельем. «Конечно, обязательно», – произнес он таким будничным тоном, будто мы говорим о капельнице с физраствором. «Если ты помнишь, то в нашем контракте четко прописано, что ты должна появляться на всех этапах турнира, без исключений». «О чем он говорит? Я слышу отдельные слова...» но никак не получается сложить их в смысловые конструкции. Перед глазами маячат накачанные сильные ноги, упругие ягодицы, широкие плечи и узкие бедра. Хвала всем богам, Даркхан остался в белье. Ах, контракт! Как я могла забыть, что связано по рукам и ногам этой бумажкой? Я ни одной строчки в нем не прочитала, но почему-то не сомневаюсь в том, что каждое мое действие в нем прописано. Уж Даркханта наверняка застраховал себя от всех вариантов, включая и банальную женскую капризность. Я смотрела на спортивное мужское тело и вдруг поняла, что упустила из контракта один важный раздел, а именно санкции за несоблюдение условий. Только сейчас осознала собственную глупость. Но что поделать? В момент подписания я была в состоянии такого стресса, что вообще с трудом воспринимала информацию. А что, собственно, будет, если я вдруг передумаю и откажусь от участия в этой авантюре? Штраф? Тюрьма? Бордель? Впрочем, учитывая, с какой ненавистью на меня смотрел император, все вышеперечисленные варианты скорее являются очень оптимистичными. Не бросят мой изнасилованный труп в канаву, считай, повезло. И как меня угораздило оказаться в самом центре политических интриг. Меня, простую медсестру, у которой из опыта интриг только забрать забытую кем-то сдачу в автомате для кофе и потратить ее на проезд в метро. Ну вот, даже внезапный стриптиз не способен изменить ход моих мыслей. Все равно уносит не туда. Ничуть не стесняясь моего присутствия, Даркхан начал одеваться. Он натянул на свои крепкие ноги удобные черные штаны. Чем-то они отдаленно напоминают джинсы. Сверху Ментос накинул свободную рубаху, очень похожую на косоворотку. Заправил ее в штаны, и только тогда я отмерла и сглотнула. Оказывается, все то время, пока Даркхан одевался, Я стояла за его спиной, молчала и пожирала молодого мужчину глазами. Осознав это, я впервые задумалась о том, что вообще происходит с моим созданием. Я никогда в жизни не смотрела на мужчин, как на кусок мяса. Да, бывало, засматривалась на красивых мужчин, но не до такой же степени, чтобы позабыть обо всем. Я хотела спросить Даркхана, что он предлагает надеть мне но изо рта вырвалось. Если вы все время сидели в своем ветхом доме на скале, то как умудрились накачать руки, ноги и все остальное? Поинтересовалась я. проклятье Чтоб меня пьяный хирург зарезал. Воистину, мне вообще не следует открывать рот. Это становится слишком рискованно. Ментос оторопел на несколько секунд, услышав мой вопрос. Хорошо, что я не вижу его лица, а то Непременно впечатлилась бы и опять брякнула какую-то глупость. Какое мне вообще дело до его накаченности? Ну, красивый мужик, и что дальше? Да я таких в метро каждый день вижу. Не прямо вот таких высоких и рельефных, но похожих. Проклятие. до да кого я обманываю? Не видела я таких мужчин вблизи. Никогда. Когда к нам привозят молодых, спортивных и красивых, Обычно там не до разглядываний. Там бы вену найти, пульс измерить и проверить жизненные показатели». «Я же не сидел в своем доме безвылазно», – растерянно произнес Ментос, отвечая на мой вопрос. «Даркхан – это военная должность Элиза, если ты забыла», – произнес он так, будто ему пришлось напоминать кому-то о том, что вода мокрая, а небо голубое. Правда, в этом мире оно фиолетовое, но это мелочи. Я прежде всего офицер, а уже потом хозяин земель. Офицер? Я стесняюсь спросить, кем он командовал на своем тихом острове, лягушками, что ли? Мне хочется расспросить его поподробнее, но я уверена, что стоит мне открыть рот, как я тут же пожалею. Опять буду спрашивать о том что в этом мире знает каждый ребенок и навлеку на себя новое подозрение. Нет, лучше буду держать язык за зубами. Даркхан надел куртку поверх рубахи. Выглядит впечатляюще и серьезно, без официоза и жеманности. Никаких рюш и только удобная одежда. А уж когда он надел на пояс клинок в ножнах, у меня пропали все сомнения. Мы идем на бой. Краем глаза, задев лицо Даркхана, я отчетливо поняла, что он прекрасно знает о том, что я за ним наблюдаю. Не просто знает, но он на это и рассчитывал. Смутившись, я сделала шаг назад, вышла из спальни и прикрыла за собой дверь. Какая же дурацкая ситуация получилась!»